Глава 71. Двор драконов. Когда мы, наконец, оказываемся на улице перед Двором драконов, я могу сказать только одно. Ничего себе! Я узнаю это место. Мы в Нью-Йорке, и мне не терпится исследовать его. Это не первый мой визит в Нью-Йорк. Родители привозили меня сюда, когда я была маленькой. Но я не помню ничего, кроме экскурсии на Empire State Building и того, что здесь очень напряженное движение. Однако на этот раз я запомню все. Я знаю, что у нас есть всего несколько дней, и что большую часть этого времени мы должны будем провести при дворе драконов. Но я не допущу, чтобы это мне помешало. Я буду осматривать город ночью, если не получится иначе, но найду время». И судя по воодушевлению, написанному на лице Мэйси, у меня не будет проблем с тем, чтобы найти себе спутницу на эту прогулку. Мы вышли из портала прямо посреди Трибеки и входим в вестибюль самого фэшенебельного здания этого чертовски фашенебельного квартала. Похоже, двор драконов преуспевает. Поверить не могу, что двор драконов находится в Нью-Йорке, Взволнованно восклицаю я. Но тут мне в голову приходит неожиданная мысль. Но ведь двор драконов намного старше, чем Нью-Йорк. Значит ли это, что дворы могут переезжать? Флинт кивает. Драконы живут по всему миру. А двор драконов находится там, где в то или иное время хотят жить их король и королева. Так поступают все кланы. Все виды сверхъестественных существ стараются не перемещать свои дворы в те города, где уже разместился другой двор. Это было бы сочтено актом агрессии. Но да, они могут переезжать. Кто захочет навечно застрять в одном месте? Флинт улыбается мне, и я понимаю, о чем он. На мгновение у меня мелькает мысль о том, где бы я разместила двор горгулий, если бы могла выбрать любой город. Я качаю головой. Что за фантасмагорическая мысль? Сейчас я не знаю даже того, Буду ли учиться в университете. Так что речь о дворе пойдет еще очень-очень не скоро, а может быть, не пойдет никогда. Оказавшись внутри здания, я осматриваюсь по сторонам. Тут висят люстры из цветного струящегося стекла. Я почти уверена, что это произведение Дейла Чехули. И мне хочется задержаться здесь подольше, чтобы как следует их рассмотреть. Я впервые вижу его работы своими глазами, и они завораживают меня, как я и предполагала. Его невероятные стеклянные спирали вселяют в меня благоговейный трепет. Остальная часть роскошного вестибюля производит не меньшее впечатление. Золотистые обои, наверняка имеющие в составе сусальное золото, травертиновый пол, роскошная массивная мебель, Затейливые композиции из живых цветов. Но есть тут и экстравагантные штрихи, в том числе скульптурное изображение драконов и гигантская чаша, полная фальшивых драгоценных камней. «Мистер Мантгомери? Пожилая женщина торопливо выходит из-за шикарной позолоченной стойки регистрации и почти бежит к нам по вестибюлю. «Добро пожаловать домой, сэр. Королева ожидает вас». Она попросила меня сказать вам, чтобы вы поднялись на 55-й этаж. Она руководит приготовлениями к сегодняшнему банкету, но распорядилась, чтобы вы и ваши друзья встретились с ней до того, как вы отведете их в их комнаты. Она подается вперед и переходит на заговорщицкий шепот. Я думаю, она просто скучает по вам и хочет увидеть вас до того, как начнутся торжества. «Я найду ее, миссис Джеймисон». «Спасибо, что вы дали мне знать». Он обнимает ее. «Я по вам скучал». «Ах, ты глупый мальчик». Она хлопает его по плечу, Ее щеки заливает румянец, улыбка полна радости. «Я тоже скучала по тебе. Мне кажется, вы с братом только вчера играли в прятки в этом вестибюле». Улыбка Флинта немного тускнеет. «Да, иногда мне тоже так кажется». Он отстраняется. «Завтра утром я спущусь к вам, и мы расскажем друг другу новости. Мне бы хотелось услышать, как поживают ваши внучата». «Я покажу тебе их фотографии», — отвечает она. «Какой же ты славный мальчик!» «Я стараюсь, миссис Джеймисон, я стараюсь». Он подмигивает ей, затем ведет нас к сверкающему позолоченному лифту, не похожему на остальные четыре лифта. Это было очень мило с твоей стороны. Лука смотрит на него с обожанием. То, как ты с ней поговорил. Ты про миссис Джеймисон? Флинт удивлен. Она прелесть. Когда-то она угощала нас с Демианом самым потрясающим печеньем, которое приберегала в своем ящике только для нас двоих. О, Флинт, я чуть не забыла. Миссис Джеймисон опять спешит к нам с жестяной коробкой печенья. «Я купила их для тебя по дороге на работу сегодня утром». Он улыбается. «О, это те самые, с шоколадом? Разве я стала бы покупать какие-то другие?» Она укоризненно смотрит на него. Он наклоняется и целует ее в морщинистую щеку. «Когда-нибудь я женюсь на вас, миссис Джеймисон. Вот увидите. Я почти уверена, что у тебя есть по меньшей мере три сотни тех, стал бы возражать», — говорит она и продолжает надтреснутым голосом. «А теперь езжай, повидай свою мать». «Три сотни», — повторяет Лука, подняв брови. «Она преувеличила», — лепечет Флинт, и его щеки окрашиваются в чудесный оттенок жженой сиены. «Очень преувеличила». «Конечно, преувеличила». Кротость ответа Луки — только заставляет Флинта залиться еще более густым румянцем. Лифт приходит сразу, что удивляет меня. Но когда мы заходим внутрь, я обнаруживаю, что он может останавливаться только на четырех этажах. Разумеется, на самых верхних. Подумав, что я могла бы помочь Флинту, сменив тему, я спрашиваю, значит, эти четыре этажа принадлежат двору драконов? Но Флинт только смеется. Нам принадлежит все это здание, Грейс. Все здание? Я даже не пытаюсь скрыть, насколько меня ошеломил этот ответ. Цены на недвижимость на Манхэттене баснословны, а это здание. Я не могу себе представить, сколько здесь стоит пентхаус, не говоря уже обо всем небоскребе. Драконы умеют копить деньги, Грейс. и мы давно сообразили, что недвижимость — это хорошее дополнение к сокровищам. «Ясно», — ошарашенно отвечаю я. И Флинт воображает, будто я смогу организовать двор горгулей? Серьезно? Конечно, мои родители оставили мне достаточно денег для того, чтобы какое-то время мне не надо было о них беспокоиться. Но моё наследство не идет ни в какое сравнение с ценой квартиры в таком небоскребе, не говоря уже о стоимости всего здания. Что-то подсказывает мне, что остальные дворы так же роскошны, как этот, а значит, я в полной заднице. Это если я решу, что мне действительно хочется попытаться стать полноценным членом круга. А я ничего такого пока не решала. Совсем. Однако еще не пришло время это решать, Пока что зеркальные двери лифта открываются, и снаружи нас ждет Нури, вместе с шестью вооруженными гвардейцами в полном облачении двора драконов. «Взять его!» — приказывает она, — «и мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, что она указывает на Хадсона».